Янбань пронеслись сквозь поселение едва видимые, так быстро, словно стрелы, выпущенные из лука. Один набор сил давал им скорость, другой способны создавать грубые изображения, иллюзии, расплывчатые и нечёткие. Слабая сила, особенно если они всего лишь делали себя расплывчатыми и нечёткими, но кроме этого они на доли секунды придавали себе невидимость, а когда возникали вновь взмахивали короткими лезвиями рубящей энергии, прорубаясь сквозь группу австралийских беженцев. Бомбы синхронно подорвались, разрывая пространство, которое уже преодолели Инбань, уничтожая тех, кто выжил, убивая спасателей, которые пытались помочь пострадавшим. Земля ТАФ насчитывала едва ли 2 миллиона людей, рассеянных по планете. Крупнейший населённый пункт был расположен вокруг портала, установленного трещиной лабиринта лабиринты скребком. Без этой базы связи и снабжения остальные поселения не справятся, болезни возьмут своё, пища будет поступать в лучшем случае с перебоями». Иенбань без сомнения пожнёт плоды, объявив планету собственностью ИСК. Пендрагон первым пролетел сквозь портал и принял на себя основной удар бомб, которые Иенбань поставили, очевидно, пытаясь задержать любые подкрепления. Пендрагон клюнул носом, потеряв способность держаться в воздухе. Камеры-стрекозы показали, как голем Виста и Акова делают всё возможное в попытках заделать прореху. Недостаточно. Посадка была жёсткой. Когда Пендрагон врезался в землю, взорвалась ещё одна бомба. Иенбань это планировал? «Вторая линия обороны?» «Все в порядке?» – спросила я. «Дай нам минуту, никто не погиб». По крайней мере, «Пендрагон» был боевым судном, рассчитанным на такие повреждения. Если бы первый летел Острекоза, мы были бы уничтожены. В лучшем случае мы смогли бы выпрыгнуть в надежде на парашюты, летательные ранцы и силы, позволяющие переходить в призрачную форму. Мы пролетели над зоной, которую расчистил «Пендрагон». Один небольшой корабль против, кажется, 30 членов «Янбань», Они не двигались, но мигали, существуя в виде редких пятен и штришков чёрного цвета и странных тёмно-голубых областей в районе их голов. При помощи своих сил генерации изображений они создавали ещё больше пятен таких же цветов, становились невидимыми на одну-две секунды каждый раз, когда видели возможность застать беженцев врасплох. Некоторые просто убивали, некоторые выкалывали глаза, отрезали руки или ладони, калечили. Зачем ИСК нужно множество искалеченных людей? Это не была ошибка отдельных членов Янбань, им промыли мозги, погрузили в эту коллективную общую силу, их личности стёрлись. Но это не означало, что их можно было простить. Семур летела позади стрекозы, и нырнув в узкие неправильные формы портал, сложила крылья так, чтобы их концы были направлены назад. Затем она раскрыла крылья, расправляя их в стороны, пока вокруг не возникла настоящая гало, Полный круг. Я тело, как моё сердце замерло. «Нам нужно давать ей приказы!» сказала сплетница. Я кивнула, приказывая Рою сформировать достаточно большое для общения облако. Однако это не понадобилось. Губитель пролетела мимо нас. Её пение было стихло, однако сейчас оно возобновилось в полную силу. И я едва не упала. С разрушенного поселения под нами начал подниматься щебень, металл, бомбы, куски строений. Достигнув наименее повреждённого участка местности, она подобрала строительную технику. Фрагменты металла сформировали вокруг неё плотное облако, почти закрывшее её массивные крылья и тело. Пение стало немного громче. Посреди шторма осколков сдетонировала одна из бомб, разрывая бульдозер. Под ней всё замерло, нападающие инбани гражданские, все стояли неподвижно, грязные пятна обрели форму. Это были не такие члены инбань, каких я встречала ранее. Эти носили одинаковую одежду, однако под ней были компенезоны. Голой кожи не было видно. Многогранные маски из драгоценных камней были тёмно-синими, костюмы чёрными. Диверсанты — одна из пяти подгрупп. Осколки, стягиваясь вместе, сложились в фигуру, она была не сплавлена, скорее скручена в целое. Грубое устройство, удерживаемое в целости телекинезом. Толстая курносая пушка в два раза длиннее Симург. Она выстрелила из неё, и ядро оказалось почти три метра в поперечнике, шара из горячего металла, который угодил в тройку инбань. Она использовала телекинез, чтобы сдвинуть его вправо. Ядро, потерявшее форму, снова сжалось некое подобие формы и врезалось в двух членов Янбань. Под удар попал случайный гражданский, несколько раз перевернувшись, рухнул неподвижной грудой. Рёбра и руки сломаны, возможно, мёртв. Я закусила губу. «Не трогай гражданских!» — передала я через Рой. Она не подала никаких знаков, что услышала. Она использовала телекинез, чтобы подхватить четырёх членов Янбань, которые оказались слишком близко... Подняла их за костюмы или вместе с обломками, которые их окружали. И запустила их, словно из катапульты. Они взлетели высоко вверх и скрылись за облаками. Я вздрогнула, когда крик стал ещё чуточку громче. «Я обязательна это делать». Я ощутила укол паранойи. Не просто из-за этой мысли, но из-за того, что я об этом подумала. Паранойя, вызванная паранойей. Ксиморкса родила ещё одну пушку. Они вращались вокруг неё, словно спутники, и стреляли только тогда, когда она формировала и заряжала необходимые боеприпасы. «Это же мои пушки!» — сказал Крутыш через коммуникатор. «Большие, но мои!» Мне не нравилось, что он кричит. Это придавало мерзкую атмосферу всей нашей затее. Мне серьёзно не нравилось, что мы не можем её точно направлять. Мы уже заканчивали это противостояние решительной победой. Мы, вероятно, даже сделали всё чище и с меньшим ущербом для гражданских, чем если бы занимались тем сами. Но это мы привели сюда Семорк и из-за её действий пострадали люди, если не считать всего остального, то причины этому были мои. «Я не знаю, что я чувствовать», — сказала чертёнок. «Как-то это не очень хорошо», — ответила я. «Хотела бы я знать, что именно заставило её участвовать», — сказала сплетница. Я тыкала наугад в надежде, что что-то сработает, а теперь не знаю, что использовать, чтобы сделать это ещё раз. «Вечно вынуете», — сказала Рэйчел. «Ты сказала, нам нужна её помощь. Мы её получили. Хорошо. Может быть, теперь мы сможем драться?» «Хм...» — заворчал Лун. «Это правда. Но я видел, что бывает, когда проворачиваешь что-то подобное, что-то серьёзное, и терпишь неудачу. Падение жестоко...» «Мудрые слова, Лун». Кивнула я. «Хорошо сказано. Не разговаривай со мной.» Прогрохотал он. Я только покачал головой. «Охренеть, вы что, серьёзно?» пробромотала призрачный сталкер. «Это хорошо. Это слепая удача. Есть причина, по которой я ограничиваюсь своими кулаками и арбалетом. Они надёжны. Губители почти наверняка нет». «Само собой нет», сказала я. «Но ты когда-нибудь слышала поговорку о проблеме поиска парней? Молодой, умный, богатый. Выбери два из трёх. Мы даже не можем выбрать два пункта. Варианты перед лицом конца света чисто, безопасно, эффективно. Выбери что-то одно. У нас боху». «Но она не может быстро двигаться», — сказала сплетница. «Левиафан в дороге собирается навестить элиту. Побочный ущерб может быть огромным». «Это неприемлемо», — сказала я. «Почему-то мне не кажется, что они станут сидеть смирно, если мы их попросим». «Что случится, если закончатся враги, на которых мы можем напасть?» «Если понадобится дать Левиафану работу, но не будет никаких целей, которые не создадут ещё больше побочного ущерба, чем при нападении на элиту». «Люди быстро подчинятся», — сказала сплетница. «Вероятно», — заметила я. «Либо они начнут спасаться бегством». «Выигрыш при любом раскладе», — сказала сплетница. Мы говорили, что людям необходимо как можно сильнее разделиться. Симург открыла огонь из всех трёх пушек, поразив область, которая после серии взрывов бомб и так уже превратилась в выжженную пустыню. «Почему-то...» — заметила чертёнок. «Это не похоже на выигрыш при любом раскладе». Я кивнула. «Никто не сказал, что это не какой-нибудь умный план, созданный, чтобы наебать нас» и разрушить наши последние надежды». Янбань открыли огонь. Снаряды двигались медленно и разделились в воздухе на части, превращаясь в настоящий шторм. «Если бы они были направлены в стрекозу, мы не сумели бы увернуться». Симурь прилетела между ними, словно они не стоили внимания. Кружащие обломки отразили выстрелы. Гадета в процессе маневрирования она выхватила из буря обломков третью пушку. Затем она кувыркнулась через голову и быстро сменила направление движения. В тот момент, когда она набирала скорость она взглянула прямо в камеру прямо на меня она слышала меня она поняла и она ответила